Предисловие отца Апулея Резория, Бенедиктинца Апулея Резорий, называя вымышленного автора предисловия Апулеем Резорием, Вольтер подчеркивает пародийно-иронический характер его высказываний. Апулей – имя римского писателя, первый век, автора романа «Метаморфозы» или «Золотой осел», изобилующего сценами эротического характера. Резорий от латинского «ризор» – насмешник. «Будем признательны доброй душе, благодаря которой у нас появилась девственница». Как известно ученым, и как яствует из некоторых черт самого труда, эта героическая и назидательная поэма написана около 1730 года. Из письма 1740 года, напечатанного в собрании мелких произведений одного великого государя под именем философа из сансуси видно, что некая немецкая принцесса, которой дали на время рукопись только для прочтения, — Была так восхищена осмотрительностью, с какой автор развил столь скользкую тему, что потратила целый день и целую ночь, заставляя списывать и списывая сама наиболее назидательные места упомянутой рукописи. Под именем философа из Сансуси, под таким именем вышли сочинения прусского короля Фридриха II, 1712-1786 годы. Сансуси название королевского дворца, построенного в одном километре от Познаны. Сочинения философа из сан написанные на французском языке, в первый раз были напечатаны в 1750 году, в трех томах. Туда входили оды, послания, две поэмы и письма в стихах и прозе. Упоминаемое Вольтером письмо датировано 22 февраля 1747 года. В нем Фридрих пишет. Вы дали вашу девственницу герцогине Вюртембергской? Знаете же, что она заставила переписывать ее в течение всей ночи? Вот люди, которым вы доверяете. А те, кто заслуживает вашего доверия, или лучше сказать, на кого вы можете положиться всецело, этого доверия лишены. Этот самый список, наконец, попал к нам. Обрывки нашей девственницы уже неоднократно появлялись в печати. Ценители здоровой литературы всякие раз бывали возмущены, видя, как ужасно она искажена. Одни издатели выпустили ее в 15 песнях другие в 16, 18, 24, то разделяя одну песню на две, то заполняя пропуски такими стихами, от которых отрекся бы возница Вертамона, прямо из кабачка, отправлявшийся на поиски приключений. Одни издатели выпустили ее в 15 песнях. В первом издании поэма Вольтера состояла из 15 песен. В лондонском издании 1756 года из 28 песен. В Женевском издании 1757 года из 24 песен. Сам Вольтер выпустил в 1762 году «Девственницу» в 20 песнях. Возница вертамоны Имеется в виду некий Этьен, умер в 1724 году, популярный в народе песенник, о котором в одном документе сказано, что он сочинил все песни, распевавшиеся на ярмарках. В последних изданиях этой поэмы, сделанных невеждами, Читатель с возмущением видит множество стихов, вроде «И пальцем проверяет тут Шандос, Йоганна все по-прежнему льдевица Черт побери тесьму, хрипя браница». Но вот тесьму и вправду черт унес, Шандос встряхнуть свою тряпицу, чьится. На свою манеру каждого повадка. О Людовике святом там говорится, уж лучше бы бедняга развлекался в постели со своей маргатон, он ракового супа не едал и так далее». Кальвин там современник Карла VII, все искажено, все испорчено бесчисленными нелепостями. Автор этой мерзости, годно единственно для всякого сброда, Растрига Капуцин, принявший имя Мобера. Кальвин Жан, 1509-1564 годы, глава протестантизма во Франции и Швейцарии. Принявший имя Мобера. Мобер де Гуве Жан-Анри, 1721 1767 годы. В прошлом монах Капуцин, потом солдат, директор театра, затем стал литератором. В 1756 году предпринял издание Орлеанской девственницы, совершенно исказив текст Вольтера обширными добавлениями. Итак, вот и у Анна во всей своей чистоте. Мы боимся высказать слишком смелые предположения, назвав имя автора, ему приписывают эту эпическую поэму. Достаточно, чтобы читатели могли извлечь назидание из морали, скрытой в аллегориях поэмы. К чему знать, кто автор? Немало есть трудов, которые ученые и мудрые читают с наслаждением, не зная, кто их написал. Как, например, «Ночное бдение в честь Венеры» — сатиры, приписываемые Петронию и множество других. «Ночное бдение в честь Венеры» — стихотворение анонимного автора III или IV века, посвященное восхвалению весны. Петроний, умер в 66 году, римский писатель, которому приписывается роман «Сатирикон», где фривольные жанровые сцены сочетаются с острой сатирой на нравы современников и самого императора Нерона. Особенно нас утешает, что в нашей детственнице найдется гораздо меньше дерзости и вольностей, чем у всех великих итальянцев, писавших в этом роде. В самом деле, начать с пульчи. Нам было бы очень досадно, если бы наш скромный автор дошел до тех маленьких вольностей, которые допускает этот флорентиец в своем Марганте. Марганте. Комическая рыцарская поэма итальянца Луиджи Пульчи. 1432-1484 годы. Жившего при дворе флорентийского правителя Лоренцо Медичи по прозвищу Великолепной. 1448-1492 годы. Мурганте — персонаж поэмы «Добродушный великан, беззаветно преданный рыцарю Орландо», Руланду, упоминаемый в цитате из поэмы «Маргутта», также персонаж Мурганте воплощение хитрости, плутовства и всяческих пороков. Этот Луиджи Пульчи, бывший почтенным каноником, написал свою поэму в середине XV века для сеньора Лукреции Торнабуони, матери Лоренцо Медичи Великолепного, и передают, что Мурганте пели за столом у этой дамы. Это была вторая эпическая поэма Италии. Ученые много спорили о том, серьезное это сочинение или шуточное. Те, кто считал ее серьезной, основывались на вступлении к каждой песни, начинающемся стихами из Писания. Вот, например, вступление к первой песне. В начале было слово, слово Бога. Бог словом был, и слово было Богом. Все началось от этого порога и так далее. Если первая песня начинается Евангелием, то последняя кончается «Здравствуй, царица». И это оправдывает мнение тех, которые полагали, что автор писал вполне серьезно. Ведь в то время театральные пьесы, ставившиеся в Италии, извлекались из страстей или из житий святых. Те же, кто рассматривал Мурганты как шуточное произведение, обратили внимание лишь на некоторые слишком большие вольности, там допущенные. Мурганты спрашивает Маргутты. «Христианин он или магометанин?» «Кто свят ему, Христос или Магомет?» Маргутте отвечал, «Ни в чех, ни в сон не верю я, но верую в цыпленка, когда на славу подрумянин он, а пуще верю я в стакан вина. Душа той верой будет спасена. Три главных добродетели мне святы — зад, глотка и игра». Вот мой ответ. Заметьте, пожалуйста, что Кришембене несколько не затрудняющийся поместить пульчи в ряду настоящих эпических поэтов, говорит в его извинении, что это самый скромный и самый умеренный из писателей своего времени. Кришимбене Джованни Мария, 1663-1728 годы, итальянский писатель, автор стихотворений и ряда статей о литературе. В действительности он был предшественником Боярда и Ариоста предшественникам Боярдо и Ариоста, Матео Боярдо, 1441-1492 годы, автор рыцарской поэмы «Влюбленный Роланд» и Лодовико Ариоста, 1474-1533 годы, автор поэмы «Неистовый Роланд», выдающиеся итальянские поэты, творчество которых протекало при дворе герцогов феррарских. Благодаря ему прославились в Италии Роланде Рено, Оливье и Дюдоны, и он почти равен Ариосту чистотой языка. Недавно вышло очень хорошее издание его с разрешения властей. И, конечно, это не я его выпустил. Если бы наша девственница говорила так же бесстыдно, как этот Маргутте, сын турецкого священника и греческой монахини, я бы поостерегся ее печатать. В Уанне не найти и таких дерзостей, как у Ариоста. Здесь не встретить святого Иоанна, обитающего на луне и говорящего «Мне, сочинитель, любить пристало, я в мире вашем сочинил немало. По праву наградил меня Христос за то, что так его я превознёс». Это заносчиво. И здесь святой Иоанн позволяет себе то, чего ни один святой в девственности себе бы никогда не позволил. Выходит, что Иисус обязан своей божественностью только первой главе Иоанна, и что этот евангелист ему польстил». Подобное утверждение отдает социнианствам. Социнианство – протестантское религиозное учение, названное по имени его основателя Социна, Лелио Социне 1525-1563 годы. Социниане отрицали основные догматы официальной церкви, в том числе божественность Христа, проповедовали веротерпимость». Наш сдержанный автор не мог впасть в такую крайность. Также весьма для нас утешительно, что сей скромный автор не подражал ни одному из наших старинных романов, историю которых написали ученый-епископ Авранжский Гюэ и компилятор Аббат Ланелле. Гюэ Поль Дамель, 1630-1721 годы, автор трактата о происхождении романа, 1670 год. Аббат Лангле, Ланглея-Дуфрене, 1674-1755 годы, написал под псевдонимом Гордон де Персель «Исследование о романах», 1734 год. Доставьте себе удовольствие прочесть в «Ланселоте с озера» главу под заглавием о том, как «Ланселот спал с королевой» и как она вернулась к Сиру де Лагану. И вы увидите, как целомудрен наш автор в сравнении со старыми нашими писателями. Ланселот со озера рыцарский роман XIII века, повествующий о приключениях одного из рыцарей легендарного короля Артура. Но что сказать о чудесной истории Горгунтюа, посвященной кардиналу де Турнону. Известно, что глава о подтирках одна из наиболее скромных в этом произведении. Глава о подтирках имеется в виду глава 13 книги первой из книги Франсуа Рабле. 1495-1553 годы, Гаргантюа и Пантагрюэль. Четвертая книга этого романа посвящена кардиналу О.Д., а не кардиналу де Турнона, как сказано у Вольтера. О произведениях современных мы не говорим. Скажем только, что все старые повести, сочиненные в Италии и переложенные в стихи Ла Фонтеном, также менее нравственны, чем наша девственница. Лафонтен Жан, 1621-1695 годы. Французский поэт и баснописец упомянут здесь как автор фривольных стихотворных сказок. 1667 год. В общем, мы желаем всем нашим строгим цензорам тонкие чувства прекрасного Монроза. Нашим скромницам, если только они существуют, простодушие Агнессы и нежность Доротеи. Нашим воинам — десницу мощной Иоанны. Всем иезуитам нрав доброго духовника Бонифация, всем управителям хорошо поставленных домах — Распорядительность и умение Бонно К тому же мы считаем эту книжечку отличным средством против ипохондрии, угнетающей в настоящее время некоторых дам и некоторых аббатов И если мы окажем обществу хотя бы только эту услугу, мы сочтем, что потратили время недаром